Глава 3 Искусно переданное послание. Спустя некоторое время Дзирт начал беспокоиться всерьез. Рабиард уже покинул объятия русалки, возмущаясь тем, что, как он выразился, на капитана нельзя положиться. Вэйлан Майканти все еще находился у стойки бара рядом с Дзиртом, беседуя с моряком, стоящим по другую сторону от юноши. Дзирт, облокотясь на стойку, продолжал смотреть на толпу, чувствуя себя среди моряков совершенно непринужденно. Так было не всегда. Дзирт всего дважды проходил через глубоководье до того, как он и Кейтибри покинули Мефрилхал. Первый раз, направляясь к Олимпорт в поисках Энтрери и на обратном пути, когда он и его друзья возвращались, чтобы отвоевать себе Мефрилхал. Свой первый проход через город Дзирт совершил, изменив свою внешность в волшебной маске светлого эльфа. Второе путешествие, осуществленное без маски, было более сложным делом. Морская фея вошла в гавань глубоководья ранним утром, но по просьбе Дюдермонта Дзирт и его друзья ожидали наступления темноты, чтобы покинуть город по дороге, ведущей на восток. Вернувшись в вернернувшись глубоководьескойтибри шесть лет спустя, Дзирт осмелился расхаживать по городу открыто, в своем облике дроу. Это было неприятным делом. На него постоянно пялились со всех сторон, ни один головарез пытался вызвать его на поединок. Дзирт не отвечал на вызовы, но знал, что рано или поздно ему придется сразиться, либо что еще хуже, его убьет из-подтишка, какой-нибудь спрятавшийся лучник, всего лишь из-за цвета кожи. А потом в гавань вошла морская фея, и Дзирт нашел Дюдермонта, своего старого друга, пользовавшегося большой известностью в доках великого города. Вскоре после этого Дзирта стали признавать глубоководье, особенно в районе Док-стрит, благодаря его личной известности. чему в значительной мере способствовал капитан Дюдермонт. Куда бы ни заходила морская фея, всем становилось ясно, что Дзирт Доурден, этот самый необычный из всех темных эльфов, был членом ее героической команды. Путь Дзирта стал более легким, он несколько успокоился. И через все эти испытания он прошел вместе с Каэтибри и Гвинвивар, Они всегда были рядом. Он посмотрел на них. Девушка сидела за столом с двумя моряками из команды морской феи. огромная пантера свернулась на полу возле ее ног. Гвинвивар стала чем-то вроде талисмана для владельцев объятий русалки. И Дзирт был рад, что он мог иногда позвать туда пантеру не для участия в сражении, а просто для дружеского общения». Ему стало интересно, а как будет сегодня? Кэти Бри попросила его вызвать пантеру, сказав, что у нее замерзли ноги. И Дзирт согласился, подспудно думая о том, что Дюдермонт мог попасть в беду, и Гвин Вивар понадобится для чего-то большего. Мгновением позже Дроу расслабился и облегченно вздохнул. Капитан Дюдермонт вошел в бар. Огляделся, затем увидел Дзирта и подошел к стойке. Калимшанского вина, сказал Доппельгенгер бармену. Ибо тщательно посмотрев мозг Дюдермонта, узнал, что это любимый напиток капитана. За то короткое время, что они провели рядом, монстр узнал многое и о капитане, и о морской фее. Дзирт повернулся и склонился над стойкой. Ты припозднился, заметил он, пытаясь понять, не возникло ли каких-нибудь неприятностей. «Небольшая проблема», – заверил его самозванец. «В чём дело, Гвен?» – тихо спросила Кайтебри. Пантера подняла голову, глядя на Дзирта и Дюдермонта. Ее уши прижались к голове, низкое рычание отдалось во всем ее сильном теле. «Что ты видишь?» Гвенвивар продолжала внимательно наблюдать за этой парой. Но Кэти Бри, позабыв о неземной природе пантеры, решила, что за стойкой, у которой стояли Дзирт и капитан, должно быть прячется крыса или что-то в этом роде. «Каэрвич!» – объявил самозванец Дзирту. Дроу посмотрел на него с любопытством. «Каэрвич?» – повторил он. Дзирт слышал это слово. Каждый моряк на побережье мечей знал название Крошечного островка, слишком маленького и удаленного для того, чтобы быть обозначенным на морских картах. «Мы должны немедленно отправиться на Каэрвич», — объяснил самозванец, глядя Дзирту в глаза. Столь совершенной была маскировка Доппельгенгера, что у Дзирта не возникло ни малейшего подозрения, что с капитаном что-то неладно. И всё же его заявление показалось Дзирту странным. А Каэрвиче на кораблях ходили легенды как об острове, населенном призраками и служившим домом слепой ведьме. Многие сомневались в его существовании, хотя некоторые моряки утверждали, что бывали на нем. Дзирт и Дюдермонт никогда не говорили об этом острове. поэтому сообщение капитана о том, что они должны отправиться туда, оказалось для Дроу совершенно неожиданным. Дзирт вновь принялся изучать Дюдермонта, заметив на сей раз его неуклюжие манеры, увидев, что капитан явно чувствует себя не в своей тарелке в заведении, которое всегда было его любимой таверной на Док-стрит. «Что-то беспокоит капитана», – подумал Дроу. чтобы не задержало его на пути в харчевню объятия русалки, Адзирт полагал, что это был визит к одному из правителей глубоководья, может быть даже к таинственному Хелбину. Это сильно расстроило Дюдермонта. Хотя было ли заявление капитана таким уж странным? Много раз за последние шесть лет морская фея, орудие властителей глубоководья, получала необычное задание. и потому Дроу принял информацию без вопросов. Ни Дзирт, ни Доппельгенгер не обратили внимания на Гвенвивар, которая припала к земле и медленно приближалась к Дюдермонту, плотно прижав уши. Гвенвивар, наконец заметил ее Дзирт. Доппельгенгер повернулся, облокотился на деревянную стойку бара, а пантера бросилась вперед, Высоко взлетело и придавила его к стойке. Если бы самозванец сохранил присутствие духа и разыграл из себя невинную жертву, он мог бы выкрутиться из затруднительной ситуации. Но существо распознало природу Гвинвивар, или, по крайней мере, тот факт, что пантера происходила не с материального уровня. Подсознательно ощутив это, Доппельгенгер понял, что и она его распознала. Существо инстинктивно нанесло удар пантере своим предплечьем, и сила удара оказалась такова, что 600-фунтовая окошка отлетела на середину большого помещения. Ни один человек не мог бы сделать такого, И когда самозванец вновь взглянул на дзирта, в руках у эльфа оказались обнаженные сабли. Кто ты? — спросил дзирт. Существо зашипело, и, сделав быстрое движение к клинкам Дроу, схватил один из них. В ответ Дзирт нанес удар по его шее, плоской стороной сабли, оставшейся свободной. Он ударил не в полную силу, опасаясь, что это все же может быть Дюдермонт, находившийся под каким-то магическим воздействием. Монстр поймал лезвие клинка голой рукой и рванулся вперед так, что Дзирт покатился в сторону. Все, кто был в таверне, вскочили со своих мест, большинство полагало, что это обычная драка. Но команда морской феи, особенно Кэти Бри, в полной мере осознавала всю странность разыгравшейся сцены. Доппельгенгер бросился к двери, отшвырнув в сторону смущенного моряка из экипажа морской феи, ставшего у него на пути. Кэти Бри выстрелила из своего лука. Стрела, за которой потянулся шлейф из серебряных искр, вонзилась в стену рядом с головой существа. Оно развернулось лицом к девушке, громко зашипело и тут же оказалось погребенным под шестисотфунтовым телом пантеры. На сей раз Гвинвивар знала силу своего противника и в завершение непродолжительной схватки огромная кошка уселась на спину Допольгенгеру, сомкнув свои могучие челюсти на его затылке. Мгновение спустя рядом оказался Дзирт, сопровождаемый Кэти Бри, Вейлоном Майканти и остальными членами экипажа, а также любопытными зеваками, включая владельца таверны, который хотел посмотреть на ущерб, нанесенный волшебной стрелой. — Что ты такое? — спросил Дзирт, схватив самозванца за волосы. и повернув его голову так, чтобы взглянуть ему в лицо. Дроу потер свободной рукой щеку существа, но не обнаружил никаких следов грима. Генгер попытался укусить его, но Дзирту удалось вовремя отдернуть пальцы. Гвенвивар зарычала и теснее сомкнула свои челюсти на шее существа, рывком вдавив его лицо в пол. «Пойди и проверь Докстрит». сказал Дзирт Вейлону. «Возле того места, где ты в последний раз видел капитана». «Но...» – запротестовал Вейлон, указывая на лежащую ничком фигуру. «Это не капитан Дюдермонт», – заверил его Дзирт. «Это даже не человек». Вейлон жестом позвал за собой несколько членов команды морской феи и выбежал в сопровождении многих других моряков. которые считали себя друзьями исчезнувшего капитана. «И позовите стражу!» — крикнул Дзирт им вслед, имея в виду знаменитых воинов глубоководья. «Приготовь лук!» — сказал он Кейтибри, которая кивнула в ответ и приладила новую стрелу к тетиве. Дроу и Гвинвивар удалось подчинить себе Допольгенгера и поставить его у стены. Бармен принес толстую веревку, которой они скрутили руки монстра у него за спиной. «Я спрашиваю тебя еще раз!» – угрожающе начал Дзирт. Но существо просто плюнуло ему в лицо и расхохоталось, издавая поистине дьявольские звуки. Дроу, не отвечая, устремил на самозванца тяжелый взгляд. Он по-настоящему был подавлен. От того, как самозванец смотрел на него, смеялся над ним, только над ним. У Дзирта мурашки по спине бегали. Он не испытывал страха за свою жизнь, он никогда не боялся за себя, но опасался, что прошлое снова настигло его, что злые силы Мензабиранзана отыскали его и здесь, в глубоководье, а достойный капитан Дюдермонт погиб из-за него. «Если так, то Дзир до Урден не смог бы этого вынести». «Я предлагаю тебе жизнь в обмен на капитана Дюдермонта», — сказал Дроу. «Это не твоя территория, чтобы торговаться с... чем бы это ни было», — заметил какой-то моряк, незнакомый Дзирту. Сурово нахмурившись, Дроу повернулся к нему, и моряк тут же замолк, попятился и исчез. не желая навлекать на себя гнев темного эльфа, особенно обладавшего боевой славой Дзирта. «Твоя жизнь за Дюдермонта!» — повторил Дзирт Доппельгенгеру. Вновь ответом был дьявольский смех. На самозванца обрушился град пощечин. «Слева, справа, слева!» — Дзирт молотил по его лицу открытыми ладонями. Последний удар свернул существу нос, который тут же восстановил свою форму прямо на глазах у Дзирта. В сочетании с непрекращающимся хохотом монстра, это привело Дроу в еще большую ярость, и он ударил самозванца изо всех сил. Кэтибри обняла Дзирта и отвела в сторону хотя одного ее появления уже оказалось достаточно, чтобы напомнить Дзирту о том, кто он такой, и заставить его устыдиться своего неконтролируемого порыва. «Где Дюдермонт?» – спросил Дзирт, но существо продолжало хохотать, и тогда Гвин Вивар встала на задние лапы, положив передние на плечи Допльгенгера. и приблизила свою ручащую морду к его лицу. Это заставило Допольгенгера утихнуть. Он знал, что Гвенвивар распознала его истинную природу. Знал он и то, что разъярённая пантера могла уничтожить его. «Позовите чародея!» – неожиданно предложил один из моряков. «Рабиярда!» – воскликнул другой. «Он-то узнает, как извлечь информацию из этого существа!» «Иди!» — согласилась Катибри, и мужчина выскочил за дверь. «Священника?» — предложил еще кто-то. «Лучше бы священнику иметь дело с...» Он умолк, не зная, как определить самозванца. Все это время Доппельгенгер оставался неподвижным под пристальным взглядом Гвинвивар, не делая никаких угрожающих движений. Моряку, отправившемуся за чародеем, попался навстречу член команды морской феи, возвращавшийся в таверну, сообщением о том, что капитан найден. Они незамедлительно отправились туда. Дзирт, подталкивавший Доппельгенгера, Гвинвивар с одной стороны существа и Кэти Бри, следовавшая за ними с луком наготове. Наконечник стрелы почти касался затылка монстра. Они вошли в переулок как раз в тот момент, когда поднимали решетку сточной канавы, и один из моряков спускался в вонючую дыру, чтобы помочь выбраться своему капитану. Дюдермонт разглядывал Доппльгенгера, всматриваясь в совершенную копию самого себя, с откровенным презрением. «Можешь принять свой истинный вид», — сказал он существу. Выпрямившись, капитан стряхнул с себя грязь, вновь обретя чувство собственного достоинства. «Они знают, кто я, и знают, что представляешь собой ты». Допльгенгер оставался неподвижным. Дзирт вплотную приставил лезвие сверкающего клинка к его шее. Гвинвивар оставалась на чеку с другой стороны, А Катибри подбежала к Дюдермонту, чтобы поддержать его. "Могу я опереться на твой лук?" спросил капитан, и Катибри, не задумываясь ни на секунду, кивнула. "Должно быть, это чародей!" крикнул Дюдермонт Зирту, хотя на самом деле подозревал нечто иное. Раненый капитан тяжело наклонился на лук. "Если он издаст хоть единый звук, «Перережь ему горло!» – приказал он. Дзирт кивнул и прижал сверкающий клинок несколько сильнее. Кэти Бри сделала было движение, чтобы взять Дюдермонта под руку, но он жестом пропустил ее вперед и проследовал за ней. Далеко отсюда, над дымной пеленой бездны, рту наблюдал за разворачивавшейся сценой с истинным наслаждением. Ловушка сработала, пусть и не так, как ожидал великий Танари, когда посылал Допльгенгера в глубоководье, но в любом случае сработала, и, быть может, еще забавнее, еще неожиданнее, еще непонятнее. Эрту знал Дзирта Даурдена достаточно хорошо, чтобы понимать упоминания Каэрвича, Это именно та приманка, которая требовалась. Нечто ужасное случилось с Дроу и его друзьями сегодня вечером. И это не пройдет для них бесследно. Они с готовностью отправятся к этому острову и обнаружат послание. Для могущественного демона, случившееся в глубоководье, было лучшим развлечением за многие годы. Эрту мог доставить послание Дзирту. куда более легким способом. Но в этой интриге с участием Доппельгенгера и слепой ведьмы, которая жила на Кэрвиче, и заключалась вся потеха. Большое наслаждение Эрту мог бы получить только отрывая от Зирта до Урдена кусочек за кусочком и поглощая его плоть прямо на глазах у еще живого эльфа. Бейлор застонал, представив себе эту картину и думая о том, что скоро так и будет. Тюдермонт старался держаться прямо и продолжал отвергать любую помощь. Придав своему лицу обычное выражение, капитан следовал за Кэти Бри, которая медленно шла к выходу из переулка, направляясь к Дзирту, Гвинвивар и пленённому Доппельгенгеру. Юдермонт очень внимательно наблюдал за странным существом. Соприкоснувшись с ним близко, он понял, какое зло заключено в нем. Дюдермонт испытывал ненависть к Доппельгенгеру не только за то, что тот жестоко избил его, но и за то, что, приняв облик капитана, монстр осуществил над ним такое мысленное насилие, которого человек не мог вынести. Глядя сейчас на это существо в облике капитана морской феи, Дюдермонт едва мог сдержать гнев. Наблюдая и размышляя, он держался очень близко к бри. Дзирт спокойно стоял рядом со связанным самозванцем на углу Док-стрит. Внимание Дроу и многих членов экипажа, стоявших возле него, было обращено на раненого капитана, и никто из них не заметил, как существо изменило форму своих рук так, что они выскользнули из пуд. Дзирт выхватил вторую саблю, когда существо неожиданно оттолкнуло его в сторону. Допльгенгер бросился к выходу из переулка, Гвенвивар за ним. За спиной у монстра выросли крылья, и он высоко подпрыгнул, намереваясь улететь во тьму ночи. Гвенвивар, рванувшись за ним, Высоко взлетела в могучем прыжке, в то время как капитан Дюдермонт извлек стрелу из колчана Кейтибри, висевшего у нее на боку. Девушка почувствовала это, повернулась, и в этот момент Дюдермонт поднял лук и выпустил стрелу. Допльгенгер был уже в двадцати футах от земли, когда вслед за ним прыгнула Гвинвивар, и тем не менее огромная пантера. достала летевшего монстра, сомкнув свои челюсти на его лодыжке. Эта конечность тут же изменила свою форму и стала выскальзывать из ее челюстей. В этот момент в спину монстра, прямо между крыльями, серебряной молнией вонзилась стрела. Гвинвивар легко приземлилась на мягкие лапы, а вслед за ней упал мертвый Доппельгенгер. Через мгновение рядом с ними оказался дзирт, за которым спешили все остальные. Существо вновь начало изменять свою форму. Облик капитана будто растаял, а вместо него возникло какое-то странное гуманоидное существо, подобного которому не встречал никто из присутствующих. Его кожа была глянцевой, пальцы тонких рук абсолютно гладкими, без всяких бороздок. Оно было совершенно безволосым и в целом на редкость бесцветным. Просто кусок глины в форме гуманоида и ничего больше. «Доппльгенгер», – заметил Дюдермонт. «Кажется, Пиноч недоволен нашими последними подвигами». Дзирт кивнул, позволяя себе согласиться с умозаключениями капитана. «Кажется, происшествие не имело отношения к нему». к тому, кем он был и откуда пришел. Ему так хотелось поверить в это. Эрту чрезвычайно наслаждался происходящим и был рад, что ему не придется платить нанятому им мастеру маскировки. На какое-то мгновение демона обеспокоило то, что у морской феи теперь не будет гида в путешествии к острову, не отмеченному на картах. но Бейлор продолжал верить в успех. Семена были посеяны. Доппельгенгер сказал Дюдермонту о предстоящем путешествии, а Дзирт слышал точное название острова и передаст его капитану. Бейлор знал, что никто из них не был трусом, и человек и эльф находчивы и любознательный. Поэтому он верил, что Дзирт и Дюдермонт найдут путь к эрвичу. И скоро встретят слепую ведьму, у которой находилось послание демона. Совсем скоро!